Глава 49. 18 дюймов грязи. Я смотрел из окна автобуса на море грязи. «Расскажи мне еще раз, чем ты сейчас занимаешься?» — спросил я свою подругу Джулию, которая была в шести тысячах миль от меня, в Детройте. «Мы сидим на солнце и пьем коктейли», — ответила она. «На улице 33 градуса, на небе не облачко». Джулия стала режиссером двух клипов с альбома Every sin is wrong. Клип Филин Сурреал сняли рядом с приютом для бездомных в Лос-Анджелесе. Он запомнился тем, что орда бездомных подростков стащила наши вещи в процессе съемки. Клип Every Time You Touch Me должен был стать сексуальным. В нем, помимо прочего, люди ели друг с друга всякую еду. В нескольких сценах мы использовали веганский шоколадный пудинг, но потом поняли, что на пленке. Он выглядит слишком похожим на дерьмо. Поэтому нам пришлось переснимать эти сцены с веганской едой, с которой все не смотрелось так, словно я слизываю дерьмо с животов моделей. А теперь Джулия сидела с друзьями у бассейна в родительском доме, готовясь к свадьбе. А я был в Гластонбери, прячась от стихии в гастрольном автобусе. Гластенбери считался самым большим и крутым фестивалем в Европе, но сейчас там безостановочно лил дождь, и снаружи было полтора фута грязи. Несмотря на июль, в Гластенбере было всего 11 градусов. «Жаль, что ты не с нами», — сказала Джулия из солнечного Мичигана. Пол моего автобуса был мокрым и грязным. Мои музыканты и менеджеры носили дождевики, а на ногах у них были покрытые сплошным слоем грязи мусорные пакеты. Дождь, стучавший по крыше, звучал как миллион металлических насекомых. Ты права, сказал я. Жаль, что я не с вами. Мы сейчас идем в дом, сказала Джулия. У бассейна слишком жарко. Меня перебил Элли. Моби, у тебя интервью в машине прессы. Ладно, Джулия, мне надо идти. Удачной свадьбы. Я повесил трубку, прошел к дверям гастрольного автобуса, надел дождевик и привязал к ногам мусорные пакеты. Выходя из автобуса, я словно ступал на палубу какой-нибудь буровой вышки в Северном море. Ветер задувал в лицо капли дождя, и я пробирался через восемнадцать дюймов грязи. «Элли!» — закричал я. «Дамо!» Мы вышли на небольшой холмик и посмотрели вниз, на затопленный лагерь. Гластенбери располагался вокруг реки, а она вышла из берегов. В лагере были видны только верхушки палаток, торчавшие из-под коричневой воды. Элли показал налево. Кто-то разделся до гола и плыл к своей палатке, судя по всему, чтобы достать из нее что-то. Его друзья стояли у кромки воды и подбадривали его. «Стю, Стю, Стю!» — скандировали они. «Бля, бля, бля!» — отвечал вышеупомянутый Стю из воды. Мы с Элли пошли дальше, несмотря на отчаянное сопротивление грязи, стремившейся нас засосать. Наконец мы добрались до грузовика прессы и залезли внутрь. «Моби, привет!» — сказал пресс-аташе. «Ты добрался». «В Гластенбери всегда так?» — спросил я, снимая дождевик и мусорные пакеты. «Ха! Это дух Гластенбери!» — сказал пресс-аташе. «Дух?» — переспросил я. «Ха! Ну да, грязь! Это дух Гласто. Он заглянул в блокнот. «Так, хорошо. У тебя было запланировано интервью с НМИ на 6 вечера, но журналиста сейчас нет». «Не знаешь, когда он вернется?» — спросил Элли. «Нет, извини. У тебя есть мобильный телефон? Я тебе позвоню». Он записал номер мобильника Элли. «А другие журналисты тут есть?» — печально спросил я. «У нас тут BBC и журнал Q, но они берут интервью у «Блюр».» Он еще раз заглянул в свой блокнот, Ничего не нашел и широко мне улыбнулся. «Но я позвоню тебе, если кто-нибудь еще придет. Прости, что тебе пришлось столько времени сюда идти». «Ничего страшного», — ответил я. Надел свой зеленый дождевик, и мы вышли обратно под дождь. Элли пошел смотреть сцену, где нам предстояло играть, а я вернулся в автобус. «Как прошло интервью?» — спросила Марси, когда я стащил с себя грязную одежду. «Журналист не пришел» ответил я. «Ох, — сказала она, — Гластенбери был самым крутым фестивалем в мире. И было даже удивительно, что меня вообще позвали туда выступать, учитывая полный провал Animal Rights. Поэтому со мной приехала вся менеджерская команда — Эрик, Барри и Марси. Мы сидели в автобусе и ничего не говорили, слушая, как дождь долбит по крыше. Я съел печенье». Вернулся Элли, — «У меня есть две новости, хорошая и плохая», — объявил он и выдержал драматическую паузу. Мы промолчали. Шатер, где мы должны были выступать, затопило. Туда подъехала осенизаторская машина, чтобы выкачать грязь и воду, — начал он. А гений, сидевший за рулем машины, нажал не ту кнопку. Вместо того, чтобы откачать грязь перед сценой, он вылил туда все сточные воды, которые уже были в цистерне». «В общем, там сейчас огромное озеро сточных вод». Департамент здравоохранения закрыл шатер, расставил ограждение вокруг поля, и охранники никого туда не пускают. «Перед сценой гигантское море говна?» — спросила Марси. «Перед сценой гигантское море говна», — подтвердил Элли. «Это хорошая новость или плохая?» — спросил я. «Это плохая новость», — «Хорошая новость, нас перевели на большую сцену в Большом Шатре, но мы выступаем в семь». «В семь?» — спросила Марси. «Это же всего через час». «Ага», — сказал Элли. «Я пойду доставлять аппаратуру». Он вышел обратно в дождь. «Большая сцена!» — воскликнула Марси. «Это здорово!» «Лучше, чем играть в говне», — заметил Эрик. «О, раз уж мы все здесь...» Я хотел сказать, что у меня есть идея для следующей пластинки, сказал я. Хочу записать мрачный, тяжелый альбом хэви-металла. Мои менеджеры посмотрели на меня, словно пытаясь понять, не шучу ли я. После оглушительного провала Animal Rights, они предполагали, что я уже закончил с гитарными альбомами, которые никто не хочет слушать. Поняв, что я серьезно, Барри осторожно сказал. Знаешь, У тебя получаются хорошие рок-песни. Некоторым они даже нравятся. Но люди просто обожают твою электронную музыку. Она делает их счастливыми». Барри уже говорил похожие вещи раньше, но на этот раз я почему-то к нему прислушался. Я любил играть панк-рок и спид-метал и орать во все горло, но я понял, что он прав. Электронная танцевальная музыка, которую я записывал в прошлом, делала людей счастливыми. А если я могу записывать музыку, которая делает людей счастливее, то, наверное, я должен создавать именно ее. Я все равно могу играть панк-рок и спид но, может быть, в свободное время, ну или по пьяни с друзьями в занюханных барах. Мои пластинки должны быть мелодичными и эмоциональными. И я должен делать все, чтобы сочинять музыку, которая сделает людей счастливыми, или, по крайней мере, вызовет у них светлую грусть, которая даст им утешение. Если бы Барри сказал, «Мы считаем, что ты должен записать танцевальный альбом, потому что эта музыка хорошо продается», я бы изо всех сил сопротивлялся. Услышав, что моя танцевальная музыка приносит деньги, я бы, стиснув зубы, записал альбом из двадцатиминутных дэт металлических похоронных песен с расстроенными гитарами. Но он сказал, что моя электронная музыка делает людей счастливыми». «Ты прав, Барри», — сказал я. «Давай я над этим подумаю». Мы все собрались у дверей, обмотали ноги мусорными пакетами, а тела — дождевиками. Когда я открыл дверь, сильнейший порыв ветра обдал нас дождем. «Пиздец!» — заорал я. «Да, пиздец!» — согласился Барри. Мы вчетвером пошли через грязь, ветер и дождь мимо лагеря, который превратился в озеро, мимо залитых сточными водами танцевальной зоны и, в конце концов, добрались до новой сцены, спрятанной под желто-синим цирковым шатром. Там тоже было озеро, но поменьше, и в нем была только грязь, а не человеческие экскременты. Несколько рейверов стояли на краю грязного озера и храбро пытались танцевать под минималистическое техно, которое ставил голландский диджей. Шатер, вмещавший 10 тысяч человек, был полон примерно на треть – Большинство рейверов слишком устали и настрадались от стихии, и в основном смотрели на диджея отсутствующими взглядами. Ко мне подошел Элли. «Мы выходим через пятнадцать минут», — сказал он. «Тут есть трейлер или гримерка?» — спросил я. Он печально улыбнулся и покачал головой. Я прошел за кулисы и увидел свою группу, сидевшую на гигантском авиационном футляре. Скотт страдал от похмелья и молчал. Буба тоже страдал от похмелья и молчал. Я в кои-то веки не страдал от похмелья, но сел рядом с ними и тоже стал молчать. Умф-умф-умф минималистичного голландского техно звучало влажно, словно стадо слонов, методично топавших ногами в грязи. «Надо сыграть панк-роковый сет», — сказал Скотт. Мы с Бубой посмотрели на него. «Ну, мы в танцевальном шатре в Гластенбере. Тут холодно, мокро, и вообще, разве всем не насрать, что мы делаем? Давайте вообще играть одни каверы на «Блэк Сабас. «Не знаю», — сказал я. «Если бы я был на фестивале в грязи, я бы предпочел послушать веселое техно». Скот явно огорчился. «Может, все-таки один кавер на «Блэк Сабас? спросил Буба. «Ладно, всего один», — сказал я, и мы вышли на сцену.